Вся информация по делу. Случай из школьной практики. Эта история произошла с одним молодым человеком по имени С. Он рано остался без родителей, его единственная сестра переехала жить в Австралию за несколько лет до начала описываемых нами событий. Но, несмотря на явную нехватку близких родственников, внешне С выглядит вполне благовоспитанным и жизнерадостным человеком. после нескольких лет довольно разносторонней но успешной учебы в университете он решает что скорее всего станет учителем как человек серьезный с ответственно подходит к выбору своего дальнейшего жизненного пути и чтобы не ошибиться находит и получает пока что всего лишь временное замещение должности преподавателя в средней школе городка х если окажется что профессия ему нравится то после испытательного срока он сможет поступить на курсы повышения квалификации для учителей куда имея хорошие характеристики рассчитывал попасть без проблем таков его план с оставляет свою девушку и двухкомнатную квартиру в родном городе находит съемное жилье поблизости от школы в ха где ему предстоит работать и в начале января приступает к педагогической деятельности основной штат состоит из сорока разных по возрасту и характеру учителей сама школа расположена в живописном месте с видом на озеро и с быстро осваивается и пускает корни х старинный промышленный городок с единственным крупным предприятием сталелитейным заводом где трудится практически все работоспособное население округи в школе рассчитаной только на седьмые девятые классы учатся четыреста учеников две трети из которых проживают в самом городке и одна треть в прилегающей сельской местности на школьном дворе высится бронзовая статуя самого выдающегося ученика школы за всю историю ее существования это известный лыжник имеющий в своем наградном списке дюжину медалей с чемпионатов швеции с преподает шведский и английский в трех разных классах седьмом восьмом и девятом он быстро обнаруживает что работа учителя ему нравится со всех точек зрения он любит учеников ценит общение с коллегами и его вдохновляет даже сам процесс проверки домашних заданий и объяснения нового материала особенно когда дело касается девятилассников которые всего лишь на восемь девять лет моложе его самого такое положение дел ему очень импонирует и в то же время ему нравится осознавать что ученики ценят его как учителя кроме того он классный руководитель девятого класса он перенял эту должность у старой озлобленной на жизнь тетки у которой были больные почки и понимает что любовь его учеников к нему вызвана отчасти именно этим семестр подходит к концу и в мае месяце уже пора выставлять ученикам итоговые оценки однако за три недели до окончания учебного года происходит крайне трагическое событие одна из учениц девятого класса некая софия погибает в результате несчастного случая ранним утром в среду ее по дороге в школу сбивает насмерть автомобиль нашлись двое свидетелей которые видели случишеся но водитель скрылся с места преступления и несмотря на все старания полиции обнаружить его не удалось смерть софии ложится мрачной тенью на весь учебный процесс в последней неделе перед летними каникулами на похоронах девочки состоявшихся в городском соборе присутствует больше половины учеников а спустя день после придания ее тела земле в школе созывается экстренное собрание на котором присутствуетют руководство школы и все учителя чтобы почтить память девочки в частности на этом собрании было выдвинуто предложение что софии все равно должны быть выставлены итоговые оценки несмотря на то что ее больше нет в живых данная инициатива не вызвала никаких возражений и после обсуждения с учителями решение было принято все же девочка прежде чем так трагически уйти из жизни проучилась целых девять лет все проверочные работы закончились так что определенная логика в этом предложении все же была в пятницу после похорон с подавленные свалившимся горем переступает порог своей съемной квартиры обычно в конце недели он уезжал проведать родной город и повидаться со своей девушкой но тут он решил провести предстоящие выходные в ха ему нужна пара дней спокойствия и тишины чтобы проставить итоговые оценки к будущему четвергу они должны быть вписаны в классные журналы а так как с никогда раньше ничем подобным не занимался то он решает отнестись к этому заданию со всей ответственностью и сделать все заранее однако то что случилось с софией мучает и давит на него он остался наедине с самим собой в вечер пятницы и ему трудно было найти смысл тому что предстоит сделать зачем юной погибшей девочке оценки спрашивает он себя к чему вообще все это и спрашивается по каким критериям он должен их выставлять директор ясно дал понять что софии нужно поставить те оценки которые она получила бы если бы не этот несчастный случай в день окончания учебного года ее родителям отправят табель вложенный в обычный конверт из светло коричневой бумаги со школьной печатью изображающий двух лебедей летящих над озером директор полагал что маме и папе погибшей девочки будет приятно думать что их дочь несмотря ни на что все же успела окончить среднюю школу в то же время при выставлении оценок следовало быть крайне внимательным и справедливым потому что речь шла о погибшей ученицце мертвая девочка уже не сможет ничего возразить оценки останутся такими какими их поставят и их уже никто не сможет рат протестовать понемногу с удается приглушить чувство горя и отчаяния он решает сначала разобраться с остальными учениками а затем вернуться к софии таким образом лишь поздним вечером в субботу он приступает к изучению результатов и достижений погибшей девочки с английским все было довольно просто когда речь заходила о контрольных или проверке домашних заданий то здесь софия была одной из лучших учениц в классе и даже ее устные достижения были на самом высшем уровне в осеннем семестре у нее стояло пять так что с с чистой совестью вписал ту же цифру в качестве итоговой оценки за девятый класс однако со шведским дела обстояли куда сложнее восьмой класс софия закончила она отлично но в первом полугодии девятого съехала на четверку весной она много старалась чтобы снова вернуть свою пятерку и это конечно учитывалось но с понимал что даже несмотря на трагический случай ему все равно будет трудно принять верное решение на контрольной работе в феврале софия получила девяносто один балл это нижняя граница оценки пять также было написано два сочинения которые с оценил на четыре и пять а на контрольной по грамматике в апреле девочка получила шестьдесят два* с половиной балла из шестьдесят восемь крепкая четверка или слабая пятерка границы же для высшей оценки были ровно шестьдесят три балла с еще раз проверил все эти цифры и вспомнил что прежняя учительница та самая с больными почками передавая ему за несколько дней до рождества дела в частности поведала что софия была именно такой уученицей колеблющейся между четверкой и пятеркой и что в первом полугодии Она выбрала более низкую оценку, так как надеялась, что это подстегнет девочку и заставит ее приложить больше стараний весной. «Поставлю-ка я ей пять», — подумал Эс, и только взялся за ручку, чтобы внести оценку в свой личный журнал, как в этот момент, словно что-то должно быть его чувство справедливости, схватило его за руку, и он остановился. В классе была еще одна девочка, которая оказалась в точно такой же ситуации, что и Софии. и он ей только что поставил четыре разве честно делать скидку софии только за то что она умерла но в таком случае не следует ли поставить более высокую оценку той и другой девочки по имени элинор она хотя бы сдала свою дополнительную работу по литературе сочинение о писате люисе карли слабая пятерка или скорее крепкая четверка с специально следуя совету своей старой и опытной коллеги не стал официально проставлять оценки за эту работу в то время как он в глаза не видел сочинения софии о карин бо е среда как раз была последним днем сдачи задания и скорее всего эта работа лежала у нее в школьной сумке в то утро когда ее сбила машина но с так и не представился случай ознакомиться с сочинением вот оно как бывает думал с порой жизнь подкидывает нам такие вопросы ответы на которые найти попросту невозможно а надо он заварил еще чаю и позвонил своей подружке они поговорили о планах на лето и наконец он рассказал ей о своих трудностях возникших при выставлении оценок подруга изучала психологию и умела слушать как никто другой когда он закончил рассказывать она сказала что он должен постараться быть справедливым но она конечно слабо посвящена в успехе девочки чтобы давать какие либо конкретные советы но все же четыре или пять спросил с это ты сам должен решить ответила подруга уверена у тебя все получится ты всегда старался быть справедливым на этом разговор завершился с выпил три чашки чаю и выкурил шесть сигарет эта дополнительная работа должна стать решающей думал он затем выпил еще две чашки чая и выкурил еще четыре сигареты после чего принял решение и отправился спать журнал с оценками остался лежать открытым на его письменном столике перед окном с видом на цветущую яблонью ароматы лета просачиваясь сквозь занавески вскоре вытеснили сигаретный дым и комната наполнилась свежим воздухом спустя всего несколько минут с уснул на следующее утро он позавтракал и прочел воскресный номер газеты затем взял классный журнал и разыскал в нем номер домашнего телефона погибшей девочки позвонил и спустя четыре гудка ему ответили трубку взяла женщина с догадался что это была мама софии он представился и объяснил что был учителем софии по шведскому и английскому во втором полугодии ясно печально ответила женщина я ее мать что вы хотите с объяснил что сейчас занимается простановкой итоговых оценок и немного сомневается по поводу софии но ведь девочки больше нет в живых удивилась женщина она все равно должна получить оценки объяснил с это решение руководства школы зачем спросила мать софии все посчитали что так будет лучше всего ответил с и внезапно засомневался а правильно ли он поступает звоня в дом погибшей девочки ясно равнодушно повторила женщина вот она что ее голос был грустным что было понятным и он не смог по нему понять считает ли мать девочки решение школьного совета ошибочным или нет я очень хочу чтобы оценка была как можно лучше продолжил он и в то же время заслуженный пусть даже софии к сожалению больше нет в живых в трубке послышался какой то звук с не смог понять что это было чихание или вслип как вы наверное знаете я совсем недавно начал работать в школе и у меня нет опыта в выставлении итоговых оценок но что вам нужно внезапно перебила его женщина если только вас не затруднит начал с так что же настаивала женщина «Ну, я бы очень хотел посмотреть ту работу, которую София собиралась сдать в тот день, когда она... Да, сочинение Карин Байе. Я уверен, что оно осталось в ее школьной сумке, когда... Да, я надеюсь, вы сохранили его?» На несколько секунд в трубке воцарилась тишина. «Можно я вам попозже перезвоню?» — спросила, наконец, мать Софии. «Я хочу сначала посоветоваться с мужем». «Конечно, разумеется!» — ответил Эсс. «Прошу прощения за то, что побеспокоил вас, но я не видел другого выхода». «Ничего страшного», — ответила женщина и, записав его номер, положила трубку. После разговора Эс принял душ, оделся и в этот момент зазвонил телефон. Это был отец Софии. «Моей жене стало немного не по себе после беседы с вами», — объяснил он. «Мне очень жаль», — сказал Эс. «Я правда не хотел...» хотя это разумеется не ваша вина что школьный совет принял такое решение я бы очень хотел чтобы софия получила справедливую оценку принялся объяснять с разумеется согласился отец софии в этом пункте мы с вами абсолютно согласны и мы нашли работу дочери о карин бо е но мы не хотели бы лишиться ее как вас понимать спросил с вы можете ознакомиться с ней объяснил отец но для этого мы предлагаем вам самому приехать и прочесть ее у нас если вы не возражаете не возражаю но было бы неплохо если бы вы приехали через полчаса днем у нас кое какие дела я точно не знаю куда адрес розенстиген двенадцать значит мы ждем вас в одиннадцать так да спасибо спасибо большое поблагодарил с «Конечно, я приду. Было очень приятно познакомиться с вами». Розен Стигин оказалась совсем короткой улицей в сравнительно недавно появившемся микрорайоне с домами рядной застройки на южной окраине Ха. Низенькие, выкрашенные белой краской кирпичные строения с плоскими крышами и крошечными садиками. С припарковал свой велосипед на маленькой стоянке, где уже стояло два дамских велосипеда, и постучал в дверь металлическим молотком в форме сердца. На пороге появился рыжеволосый мальчик вось девятьи лет он был одет в синий спортивный комбинезон и едва открыв дверь тут же сосредоточенно уставился на свои довольно грязные ботинки софия тоже была рыжеволосой с спросил дома ли папа с мамой мальчик не поднимая головы ответил что они ждут его на террасе должно быть ты брат софии сказал с заходя в прихожую вместо ответа мальчик шмыгнул носом и исчез в комнате справа закрыв за собой дверь навстречу с вышла женщина неопределенного возраста она была одета в поношенный светло голубой халат и двигалась не отрывая ступни от пола редкие бесцветные волосы не добавляли ей привлекательности а ее манера держать спину почему то напомнила с о раненой птице которую он однажды выходил когда был еще маленьким мальчиком мы все там сказала она и указала рукой на открытую стеклянную дверь с последовал за ней и оказался на небольшой сложенной из камней террасе в центре которой стоял белый овальный стол из пластика вокруг четыре пластиковых стула на одном из них сидел мужчина с залысенными лет пятити на нем были темные брюки белая рубашка с коротким рукавом и галстук над верхней губой торчали редкие рыжеватые усики выглядевшие немного несимметричными с догадался что все дело было в заяче губе мужчина чуть приподнялся и пожал руку с с сел на свободный стул и осмотрелся кроме стола и стульев на террасе была клетка с двумя волнистыми попугайчиками стояла газонакосилка в саду была маленькая клумба с красными и белыми цветами и выложенная камнем дорожка пересекающая газон с провисшей посередине сеткой для игры в бадминтон. Две ракетки торчали из пластикового футляра, прислоненного к худосочному фруктовому деревцу. На столе стояли термос с кофе и чашки. Мать Софии вошла в дом и вернулась обратно с блюдом печенья в одной руке и желтой папкой в другой. «Примите мои соболезнования», — сказал Эс. «То, что случилось с вашей дочерью, просто ужасно». Мать Софии кивнула и села. «Да». горько вздохнул отец с того дня моя жена совсем перестала спать с присмотрелся к женщине чуть повнимательнее у матери софии под глазами виднелись большие темные круги и он так и не понял как она выглядит на самом деле ни о чем не спрашивая она молча разлила по чашкам кофе из термоса на террасе появился серо белый пудель огляделся и нырнул обратно в дом это фифи пояснила мать софии софия получила собаку в подарок на свое десятилетие теперь бедняжка фефи не понимает куда подевалась ее хозяйка мне очень жаль что приходится беспокоить вас по такому поводу начал с всего лишь из за одной оценки мы все понимаем кивнул отец вот здесь работа софии маргарет ты не против его жена протянула желтый конверт пожалуйста читайте сказала она и ее голос задрожал мы ну мы помолчим и возьмите печенье оно осталось после поминок спасибо большое поблагодарил с и достал из папки шесть исписанных листов возьмите печенье повторила мать софии с выбрал миндальное с маленьким крестиком посередине обмакнул его в кофе и начал читать вступление было превосходным это он отметил сразу биография каринбо е была изложена в коротких ясных отлично сформулированных фразах и еще у софии был красивый почерк на оценку это конечно не влияло но все равно было приятно ну как вам спросила мать софии и попробовала улыбнуться просто замечательно отозвался с не отрывая взгляда от текста она много труда вложила в эту работу сказал отец софия была очень амбициозной девочкой это вам всякий скажет И одаренный, к тому же, добавил «С» и продолжил читать. Она могла бы далеко пойти. Женщина судорожно стиснула руку своего мужа, но никто из них ничего не сказал. Через семь-восемь минут «С» закончил. Обычно он читал сочинения по два раза, причем во второй раз более внимательно. Но сейчас он чувствовал, что в этом не было необходимости. Работа была просто блестящей. Ему даже не пришлось делать никаких исправлений красной ручкой. не было никаких сомнений в том что сочинение заслуживало пятерки абсолютно твердой пятерки теперь уэс больше не оставалось сомнений в том какую оценку следует поставить девочки по шведскому языку со вздохом удовлетворения он засунул листки обратно в папку и по дружески кивнул родителям это очень хорошая работа пояснил он у вас есть все основания для того чтобы гордиться вашей точерью спас машинально отреагировал отец и задумчиво пригладил усы большим и указательным пальцем как я уже говорил она вложила много труда в это сочинение это чувствуется заметил с накануне того дня когда все случилось она просидела над ним полночи он сделал паузу и обменялся взглядом со своей женой да много труда вложила печально произнесла его жена она была амбициозной девочкой сказал с Отец поменял положение на стуле. «Аккуратный и амбициозный», — повторил Эс. Отец откашлялся. «Да. Думаю, все дело именно в этом», — медленно произнес он, глядя на молчащих попугайчиков в маленькой железной клетке. В то утро она встала невыспавшейся и плохо соображала. Вот и все. Эс сидела молча. «Она ходила в школу одной и той же дорогой на протяжении трех лет», — добавила мать. на террасу снова выбежал пес посмотрел на людей печальными глазами и вернулся в дом нелегко собаки вздохнул отец она ведь не понимает да я как раз вставал в туалет в половине третьего и видел что в ее комнате все еще горел свет внезапно эс почувствовал что замерзает он дрожал сидя под жарким летним солнцем и его руки покрывались гусиной кожей вы можете поставить оценку под ее работой предложил отец нам будет приятно знать что последнее что она сделала в этой жизни было М -м -м. он запнулся достал из кармана брюк носовой платок и шумно высморкался другим ученикам я не ставил оценок за эту работу нерешительно произнес сс но в случае с софией я готов сделать исключение мы благодарны вам за это сказал отец и тогда с достал свою ручку с красными чернилами поставил на последней странице оценку пять и расписался под ней час спустя он вписал ту же отметку в свой зеленый журнал после чего весь оставшийся день провел на своей съемной квартире время шло а он все лежал на кровати и смотрел в потолок несмотря на то что за окном был воскресный по летнему теплый день с приятным многообещающим ветерком и легкими перстыыми облачками он не курил ничего не читал но аромат цветущей яблони врываясь в распахнутое окно укутывал его невидимой дымкой словно даря утешение осенью того же года с был принят на педагогические курсы в своем родном городе но он отказался от места вместо этого он закончил библиотечное отделение в б и с тысяча девятьсот восемьдесят второго года работает библиотерем в маленьком городке в центре швеции